Чемпионы Нового Года Каждую зиму все дети с нетерпением ждут Новый Год. И зверята тоже. Тик, Лео и их друзья просто обожали снежную пору, игры и прочее веселье. Но лучше всего был, конечно же, главный зимний праздник. В канун Нового Года все вокруг было занесено пушистым белым снегом. Лесные обитатели наряжали елку. Конечно, у них не было игрушек, но тайга богата на подарки. Бельчонок Мартик нашел яркую морозную рябину. Мило и Яра достали из запасов орешки. Кабанчик куба откопал под снегом яркие осенние листочки, а шишки на елочке имелись свои. Тик и Лео лепили снеговика. Необычного, конечно, а лесного. Он изображал большое существо с клювом и крыльями. Да это же Завируха! Так в легендах называли духа зимы, что приносит в тайгу мороз. Зверята даже как-то повстречались с этим волшебным созданием, похожим на птицу и зверя одновременно. Крылья у Завирухи были такими широкими, что могли накрыть весь лес. Снеговику друзья сделали большие крылья из еловых веток. Похоже, а еще зверята вылепили в юшку, маленькую дочку заверухи, которую они однажды выручили из биты. Ласка Мила катила большой снежный ком. Тут она повернулась к учителю, старому гималайскому медведю мапе Пандига. Он отдыхал неподалеку и наблюдал за своими воспитанниками. Мапа! «А правда, что Завируха к нам на праздник прилетит?» «Конечно!» — улыбнулся медведь. «Прилетит и покажет какое-нибудь снежное чудо!» «И у нас будет самый замечательный праздник!» Мила восторженно подпрыгнула на месте. Она обожала Новый год, а после знакомства с Авьюшкой совсем перестала бояться грозную хозяйку зимы. «Ага!» «Больше за вирухи делать нечего, как нас развлекать!» Послышался чей-то голос. Мила растерянно обернулась. Под большим дубом, отдельно от остальных зверей, обосновались харзы. Эти таежные куницы отличались дурным нравом и любили устраивать пакости. Поэтому с ними никто не играл, и сейчас они строили своих собственных снеговиков. Низеньких и кривеньких». Главарь Харс, Спайк, рассмеялся над крошкой Милой, и его поддержали братцы-куницы. Вдруг «бах!» На голову Спайка упал большой ком снега. Он оттряхнулся и недовольно посмотрел вверх. На ветке сидел Мартик. «Эй, ты чего делаешь?» возмутился Спайк. Но Бельчонок не испугался. Он сделал еще снежок и опять запустил во вредного зверька. Теперь уже все смеялись над спайком. Ха-ха-ха-ха. Тот зыркнул на обидчиков. Ага, посмотрим, как вы засмеетесь завтра, когда мы завоюем Кубок Нового года. Он гордо сложил лапы на груди. Так-то? Да, завоюем! поддержали его трое братьев. Тик добродушно рассмеялся. «Ха-ха-ха! Завоюют они! Да мы вас по льду раскатаем! А мы... А мы...» Спайк все никак не мог придумать остроумный ответ. «Ладно, ребята, не ссорьтесь», — попросил Мапа Пандига. «Нехорошо это под Новый год ссориться». «Ладно, Харзы, айда домой», — скомандовал Спайк. «Надо выспаться перед завтрашней победой!» Куницы убежали в лес, а Лео подошел к другу. «Тик, Спайк дело говорит. Нам тоже отдохнуть надо!» «О, как же завируха!» Тигренок указал на незаконченную снежную статую. Яра махнула лапой. «Идите, ребята, мы все доделаем!» На следующий день, в самый канун Нового года, должны были состояться большие лесные состязания. Лео с Тигом участвовали в них от команды зверят. Чтобы не упасть в грязь лицом, то есть в снег мордой, нужно было набраться сил. Наутро лесные звери собрались у реки. Они принесли с собой изогнутые палки. В игре собирались участвовать Тик и Лео, троица бобров, семейство леммингов — Это такие маленькие рыжие грызуны. И, конечно же, харзы. Все они вышли на лед. Зимой реку сковывал такой толстый панцирь, что по нему можно было без страха скакать даже медведю. Мапа-Пантига забрался на крутой берег реки, как на трибуну, и торжественно провозгласил. «Новогодний турнир объявляю открытым!» «Ура! Ю-ху!» радостно закричали зрители и участники. «И пусть кубок достанется лучшему!» — добавил медведь, указывая на удивительный приз, что поджидал победителя. На обледенелом пне стояла чаша — Сложенная из веток можжевельника Ее помогли сплести лесные птицы А в самой чаше лежал прозрачный лед Из чистейшей горной реки Чтобы его добыть, пришлось обратиться К спящим подо льдом рыбам Не при Самое то для новогоднего состязания На ледяную площадку вышли первые две команды соревнующихся «Тик и Лео против бригады бобров». У тех и других были настоящие группы поддержки. Мила и Яра даже придумали для друзей кричалку. «Знает каждый из ребят, Тик и Лео победят!» Тигренок и Леопард с благодарностью посмотрели на девочек. «Как приятно, когда тебя поддерживают!» «Покажем бобрам, как играть надо!» Подбодрил друга и напарника Тик. Зайчик судья ударил палкой по толстым сосулькам на дереве. Раздался мелодичный гул. О! И турнир начался. Звериная игра напоминала хоккей. Игрокам с палками в лапах нужно было загнать шишку в ворота противника. Ворота были сложены из веток и напоминали небольшие шалашики. Тик решительно пошел в наступление. Раз! Он отобрал шишку у бобра и покатил ее к воротам противника. Но бобровый вратарь не спал и лихо отбил пас. Борьба была очень напряженная. Бобры-строители хорошо управлялись с палками, ведь они всю жизнь имели с ними дело. Ловкие лапы так и мелькали. У Тига даже голова закружилась. Раз! И шишкой завладел бобр. Вот бобры направились к воротам Лео. Тот решительно встал у них на пути. «Лео!» – заволновались болельщики. Лео нахмурился и попытался перехватить шишку. Но бобры были слишком ловки. Пам! И они забили Лео гол. На берегу праздновали друзья бобров. «Лучше нас не найти! Бобры впереди!» Зайчик-судья присудил очко команде. «Ура! Вперед! Бро-бобро!» Радовались игроки. Тик нахмурился. «Ну, ничего, это всего одно очко. Они еще отыграются». Он погнал шишку к воротам. Тут же у него на пути Встали два бобра. Но тигренок и не думал останавливаться. Трах-бабх, все трое повалились на лед. «Тик, пас!» — крикнул Лео, пока противники не опомнились. Не вставая, Тик ударил по шишке клюшкой. «Лови!» Лео принял пас и стремглав понесся к воротам. На этот раз у вратаря не было шансов. «Гол!» «Ура!» — закричали болельщики. Судья засчитал команде Лео и Тига очко. Теперь борьба была нешуточная. Бобры снова атаковали. «Тиг! Перехват!» — скомандовал Лео. «Ага!» — кивнул его друг и бросился на перерез противникам. Палки так и замелькали по льду. Тут... Тик отобрал у бобров шишку и дал леопас. Подпрыгнув, тот лихо отбил удар. Он так разогнался и так сильно врезал по шишке, что вратарю пришлось отскочить. От такого гола ворота рассыпались кучей хвороста. «Ура!» — ликовали болельщики. «Бом!» — раздался звук гонга. Судья подсчитал очки и Мапа пандига объявил. «Финал выходит команда Лео и Тига». «Да! Ха -ха! Ура!» — обрадовались зверята. Харзы стояли у берега и ждали своей очереди вступить в игру. Сначала им предстояло сразиться с другой командой, а потом... Победители двух первых игр должны встретиться в финале. Спайк азартно потряс клюшкой. «Неплохо, неплохо, пятнистый!» — крикнул он Лео. «Но с нами вам так не повезет! Вы сначала лемингов обыграйте!» — усмехнулся Тик. «Ага, до встречи в финале!» Самоуверенно расхохотались Харзы. Тем временем, пока старшие звери были заняты игрой, два малыша играли среди сугробов. Это были бельчонок Мартик и его дружок, маленький Лемминг. «Вот тебе!» — весело крикнул Мартик и бросил снежок. Леминг спрятался за сугробом. «Промахнулся! Ой!» Кроха неловко поскользнулся и плюхнулся в снег. Тут Мартику пришла в голову идея. «Слушай, а давай своего снеговика слепим!» Малыши посмотрели на большую снежную фигуру, которую, сообща, сделали старшие зверята. Кроха Леминка обрадовался. «Точно! Такого, чтобы его Завируха сразу заметила!» «Да! И снежное чудо устроило!» «Сказано, сделано!» Все знают, что снеговика строят из снежных шаров Друзья слепили маленький снежок И стали катать его по полянке Чтобы сделать побольше Малыши так развеселились Что не заметили, как оказались на склоне холма Маленький шар вырвался из их лапок И покатился вниз Зверята бросились следом Шар катился все быстрее, по пути вбирая снег и становясь все больше и больше. Бельчонок и Лемминг бросились на перерез, но уже не смогли его остановить. Хом стал в три раза больше них. «Уй, ай!» Они смотрели, как шар катится к реке. Но что самое ужасное, он несся... Прямо на чудесную статую заверухи. Ой-ой-ой Шалуны испуганно замерли Тут на пути снежного шара Встретился куст, растущий на склоне Упругие голые ветки прогнулись Но остановили громадину Фух, кажется, пронесло Зверята выдохнули Но радоваться было рано Куст трещал и прогибался под тяжестью снега. Похоже, скоро ком покатится дальше и раздавит снежную заверуху. На реке тем временем продолжались соревнования. Трое харс вышли на лед против трех старших леммингов. «Ой, ой-ой!» запищали грузуны, когда Спайк легко растолкал противников и забил первый гол. я ха, -ха ликовали Харзы. Лео с Тигом сидели на поваленном дереве на берегу и отдыхали. Маленький леопард внимательно следил за игрой. «Все-таки хорошо Харзы играют», — с уважением признал он. «Ага, для второго места», — ухмыльнулся Тиг. Тут из леса выбежал запыхавшийся малыш Леминг. Лео: "Тик, там, там, там, тик, там". Он так волновался, что и двух слов связать не мог. "Да что случилось-то? Толком говори!" не выдержал Лео. Там, там, там-там. Заверуха. И он такой: "Заверуха большой и «Бах!» всю «Выдохся, кроха!» Лео и Тик переглянулись. «Ничего не понимаю!» Потряс головой тигрёнок. «Ту-бабах! Пчелух, что ли?» А Лео догадался, что стряслось что-то серьезное. Не зря же Леминг так переживал. «Тик, давай сбегаем, посмотрим, что там! Время еще есть!» Предложил он. Друзья вскочили и припустили за малышом. Скоро закончится второй отборочный матч, и наступит время сыграть в финале. К счастью, бежать было недалеко. Мартик ждал их у подножья холма. В кустах на склоне застрял снежок-гигант. Он нависал над снежной скульптурой заверухи, словно грызовая туча. Старшие зверята переглянулись. Ну, вы даете, малышня, покачал головой Тик. Бельчонок и Леминг потупились. Мы хотели для заверухи снеговика сделать, объяснил Мартик. Если ком сорвется, то не будет нам никакой заверухи, никакого праздника, заметил Лео. Да, и праздничного волшебства, подхватил Тик. Ком угрожающе заскрипел, и просел в ветках, словно подслушав их разговор. Лео понял, что надо срочно что-то делать. «Можно подняться и осторожно его разобрать», — сказал он. Тигренок и леопард побежали было к холму, но тут со стороны реки послышались крики. Тик обернулся и прислушался, а потом окликнул друга. «Лео, Харзы-то леммингов обыграли! Скорее!» А то если не придем, нам поражение засчитают Малыши и Лео растерянно переглянулись «А как же завируха?» — спросил Лео «А как же снежное чудо? Праздника не будет?» Расстроились малыши Тик уже успел взять в лапы клюшку Он посмотрел на нее, потом на друзей, потом снова на клюшку Непростой выбор Тик очень не любил проигрывать. Тигренок тяжело вздохнул и воткнул клюшку обратно в снег. «Ладно, Лео, давай это. Праздник спасать!» Малышня запрыгала от радости. «Ура!» Тик и Лео побежали вверх по склону. Довольно скоро стало ясно, что снежный ком куда больше, чем казался снизу. «Гораздо больше!» «Ух, ну и огромный же он!» Ахнул тик. Лео взволнованно прижал уши. Вот куст все-таки устал держать свою ношу. Тонкие ветки треснули. Зверята бросились вперед и подставили лапы под снежный пок. «Тяжеленный!» Лео понял, что долго они его не продержат. «Тик, есть план!» Он оставил друга сдерживать ком, а сам побежал вниз, схватил брошенные клюшки и сорвал с ветки шишку побольше. Тик остался с комом один на один и потихоньку соскальзывал под его весом вниз. Сил у него осталось совсем немного. Он кряхтел от напряжения. Лео бросил шишку, на землю и крикнул. «Тик, скорее, перехват!» Тик удивленно посмотрел на друга. Они же вроде решили праздник спасать, а не шишки гонять. Но тут он все понял. Оставив ком, Тик ринулся вниз и тоже схватился за клюшку. Ком стал скатываться, потихоньку набирая скорость. А зверята тем временем Повели ему навстречу шишку. Да так, мастерски! Они разгонялись все сильнее, и, наконец, Тик ловко подбросил шишку в воздух, а Лео изо всех сил ударил по ней клюшкой. Шишка, как пушечное ядро, врезалась в ком и разбила его, превратив в кучу рыхлого снега. «Ха! Есть! Точно в цель!» Счастливо завопил Лео. «Вот это удар! Чемпионский!» Послышалось сзади. Тик и Лео обернулись. На берегу реки стояли все лесные звери. Они пришли проверить, куда подевались игроки, и видели, как ловко Тик и Лео справились со снежной угрозой. Бобры уважительно качали головами. Мапа пандига... Гордо улыбался. Тик похлопал друга по плечу. «Молодец, Лео! Ура!» Закричали Бельчонок и Леминг. «Спасибо, дети!» Проговорил Мапа-Пандига. «Вы спасли праздник!» Тут к зверятам подбежал Спайк. В лапах он держал призовой кубок. «Никогда не думал, что скажу это. Но сыграли вы...» «Действительно здорово!» Он любовно посмотрел на кубок, который прижимал к себе, а потом махнул лапой. «Ай, ладно! Забирайте! Заслужили!» И Харза, этот известный хулиган и жадина, сунул Тигу в лапы заветный приз. Тик и Лео опешили. «Чего это он такой добрый?» негромко спросил Тигренок. Леопард только пожал плечами. Вот так новогоднее чудо! Никто и не заметил, как на лес опустился вечер. На небе зажглись звезды, в тайгу заглянула луна. От ее света снег засеребрился и стало очень светло. Похоже, Новый год на носу. «А теперь давайте праздновать!» объявил Мапа Пандига. Все звери, и большие, и маленькие, собрались у елки. В сумраке она казалась еще красивее. На ветке повесили последние украшения, вокруг взбили снег. Все готово. И вот на горизонте появилась сияющая фигура. Она летела над деревьями, а из-под ее волшебной накидки Сыпались снежинки Завируха Метель-завируха Пронеслась над поляной И взмахнула огромными крыльями Все вокруг Засияло чудесным светом Сугробы улеглись Недостроенные хорзами Снеговики выпрямились А украшения на елке Замерцали как звезды Лесные зверята В восторге смотрели Как все вокруг Наполняется волшебством Бельчонок Мартик забрался на елку Чтобы поближе рассмотреть Завируху А остальные радостно пустились в пляс Завируха сделала еще круг над полянкой И осыпала всех сверкающими снежинками А Мартик сорвался с ветки И тоже полетел Он ведь был не просто белкой А белкой-летягой — С Новым Годом, мальчики! С Новым Годом, девочки! — весело кричал малыш. — С Новым Годом, зайчики! С Новым Годом, белочки! Всех-всех-всех с Новым Годом!